Глава пятая. Я опешила от всего разом. И от слова контракт, от которого меня прошило нервной дрожью, и от неординарного орехового имечка этой дамы. И поглядывала она на меня как-то странно, будто хотела попробовать на зуб. Причём даже с закрытым ртом было понятно, что они у неё острые. "Вы что, ангел?" с сомнением посмотрела на женщину и выдала первое, что пришло в голову. потому что моя астраханская бабушка утверждала, что в раю всё красиво: и сады, и души, и лица. А эта тётка была очень привлекательной, наделённой какой-то опасной красотой. Это такая индийская модель: глянцевые волосы, струящиеся по плечу шоколадным водопадом, большие карие глаза с восточным разрезом, кожа цвета кофе с молоком. Внешность мягкая, текучая, тёплая, южная. а вот взгляд жёсткий и строгий. «Ох, да не дай бог!» — фыркнула барышня, и всё встало на свои места. Нет, не ангел. «Мы — третья сторона, штаб контроля за божественными правонарушениями!» «Афанна редь!» «Хотя порой бы привлекаем и ангелов, и демонов в качестве агентов, когда наши интересы совпадают, и даже как сейчас — людей!» Она с намёком приподняла бровь и сердце снова припустило в бешеной польке. меня агентом. Куда? Я ещё с мытьём полов в уличной новостройке не свыклась. У нас есть подозрение, что господин Дрейк вводит штаб контроля Зенс, так же как и вас, Олеся Владимировна. Миндальная барышня дежурного улыбнулась и по-свойски положила руку мне на плечо. Видимо, я должна была расслабиться до да только сильнее на приглась. Вы ведь уже догадались, что Дарил Дрейк вынудил вас заключить контракт ложью. Она убрала ладонь в карман и кивнула на кособокий стол с парой облупленных стульев, выставленных у заднего входа в какой-то бар. Над ними висел одинокий тусклый фонарь. Вероятно, сюда персонал выходил покурить и попить растворимый кофе в тишине мегаполиса. «Давайте присядем и потолкуем», — предложила Миндаль, и, брезгливо швырнув газетку со стола на сидение, примастилась бедрами на самый край. Разве ложь не главное оружие демонов ада? Я скептически пожала плечом и бухнулась напротив, сбросив пакеты рядом, скрестив руки на груди и откинувшись всем весом на спинку стула. Старое дерево натужно скрипнуло. "Отнюдь", скупo возразила ореховая тётка. Обычно они предельно честны с клиентами во всём, что касается условий сделки, но Дрейк, он просто помешался на этой своей чистоте. Мы не были уверены, что получится его подловить, но... Всё оказалось даже слишком легко. «Вы о чём?» «Дарьел подстроил ситуацию, в которой вы обменялись телесными жидкостями». Я поперхнулась. «Чем-чем? Ах, это она про кровь и поцелуй?» «Ну да, было дело». «И выдал это за заключение контракта». Махнув изящной ладошки, продолжила миндаль бархатным голосом. «Но он вас обманул!» Она затихла, ожидая от меня какой-то бурной реакции, но я лишь похлопала глазами. Щёлк, щёлк. Обманул, конечно. Говорю же, хам гад и вообще чёрт без рогов. Вы не поняли, да? Вы в тот момент ничего ему не пообещали взамен его добровольно оказанные услуги. Он просто умело извернул факты. Вы хотите сказать, что я не продала случайно душу? Я резко подалась вперёд. И моя мольба о помощи была обычной просьбой. Просьба была обычной, но душу вы всё же продали. На целый месяц, да. И ещё как. Просто сделали это часам позже в его гостиной, когда завизировали контракт. Вот же чёрт. Чувствовала ведь, что и где-то подвох. Зато теперь пазл сошёлся. Картинка стала целой. Вот почему Джат его чуть не придушил. Ладно, я утрирую, но Уолкин муж хотя бы попытался. И вот почему Дрейк велел приложить колбу заморозку в полотенце. У него не было тогда доступа к моей задушевной энергии. О, хитрый гад. Но не состыковки всё-таки нашлись. Я своими глазами видела, как сияли вены под моей кожей. Обычная иллюзия. Миндальная барышня повела плечом. Дарил тот ещё фокусник, произнесла она это без малейшего намёка на улыбку. Вот تدрик и над ней в своё время мудрился зло пошутить. Хотя, что может быть общего между демоном ада и третьей стороной, я представляла слабо. А мой шок, случившийся якобы после продажи души, вернул нас я мыслями к проблемам насущным. Иногда шок это просто шок, Олеся Владимировна. Значит, обман. Чёрт попросту обвёл меня вокруг пальца, сказав, что душа уже продана. Я могла ничего не подписывать и жить себе припеваючи. А как он прогнал Джада? Тоже странный магический фокус показал. Не удивлюсь, если так. Вы ведь не по доброте душевной пришли б меня посочувствовать? Заглянула я в острые кори глаза, почти чёрные, в скудном освещении переулка. С каким-то конкретным предложением? Так говорите уже, не томите. Последнюю фразу я чуть не проорала. Нервная. «Я вообще не конфликтный человек, и уж точно не стала бы рявкать на первую встречную, но этот день оказался ничуть не лучше предыдущего. Сил изображать вежливость попросту не осталось, а если она сейчас вдруг щелкнет пальчиками и сотрет меня в пыль, то пускай тогда сама тащится к Дрейку с его наглаженными слимфитами». «С предложением, да», — равнодушно бросила леди и привстала с газетки. «С одной стороны, ваш истинный контракт заключен законным путем, Услугу, пусть оказанную добровольно. Вы уже получили, но методы, которыми действовал Дрейк, канцелярия не одобряет, так что шансы оспорить договор у нас есть. У нас? Мы поможем вам, Олеся Владимировна. А вы нам? Миндаль пёрлась ладонями о стол и нависла над ним так, что шоколадные волосы волнами скотились с плеч. Мы можем устроить разбирательство в канцелярии и разорвать ваш контракт досрочно, если. Что вам от меня нужно? Все пловыдавила я. Мне заранее не нравилось всё, что она могла предложить, и я никогда не любила находиться в центре внимания, а сейчас собиралась встать между чёртом и их местным органом божественного правопорядка. Оно мне надо. Как я упомянула ранее, штаб контррыли не доверяет мистеру Дрейку, хардагат, пусть и бывший, не может не вызывать подозрений, сами понимаете. Преникновенным тоном произнесла дамочка, но, похватившись, охмыльнулась. «Ах да, не поебаете. Словом, штаб желает за Дарьелом приглядеть. От вас нужны глаза и уши на его личной территории. Может, иногда руки. Шустрые пальчики». «Шпионить? За демоном, читающим каждую мою мысль?» «Присматривать. Дрейк не так прост. Мне ли не...» Миндаль резко встала и одной рукой скрутила волосы в глянцевый жгут. «Порой нам кажется, что он не тот, за кого себя выдает». Он давно ведёт себя странно, но сейчас его новый заказ крайне важен. Он не посвящает в детали даже свою команду, а это беспрецедентно. Планируется что-то масштабное, и мы хотим знать что именно. Может быть, нарушено равновесие всего верхнего мира. Она развела руки в стороны, охватывая воздух вокруг себя. Вы согласны? Это выгодное предложение. Что мне мешает отработать месяц и уйти свободной? Обязанности не пыльные, То есть, пыльно немного, но не настолько, чтобы следить за чёртом. Что мешает? Миндаль издала граднуй смешок. Лишь то, что через месяц он вас не отпустит. Программа только стартовала. У него контракт с университетом до конца семестра. Думаете, через 30 дней он разлюбит чистоту? Может, уборщица вернётся, буркнула в ответ и устало потёрла локтевой сгиб, на котором полдня болтались перекинутые пакеты с одеждой. Женщина мне решительно не нравилась и доверия не вызывала. Выбирая из двух зол, Джада и Дрейка, я уже однажды предпочла большее, и сейчас не собиралась совершать новую ошибку. «Прошлая ассистентка не вернётся, мы об этом позаботились», глаза красавицы многообещающе сверкнули. «Как и об её исчезновении, она была крайне возмущена нашим предложением». «О моём тоже позаботитесь, если откажусь?» Нерешительно поинтересовалась я: "К сожалению, в сложившихся обстоятельствах вы неприкосновенны, так что работаем с тем, что имеем". Недовольно фыркнула коряглазая хищница. "Но вы же внимательно читали контракт. Видели фирменную лазейку Дрейка. Вы про отказ от приказа вдвое выищий срок". Дамочка кивнула, и я сникла. Что ему мешает придумать такое бытовое задание, от которого я буду просто обязана отказаться? К примеру, спрятать всю мою одежду и отправить голышом к консьержу за посылкой. Здоровье и безопасность это не угрожает. В коридорах новостройки тепло и даже ковры постелены. — Вы тут минимум на полгода, дорогуша. А может и дольше? — снова кивнула миндаль. А нам нужна только пара недель, чтобы удостовериться, что цель прибытия мистера Дрейка действительно такова, как он заявил. А затем мы поможем вам разделаться с контрактом». «Я не собираюсь шпионить за чёртом!» Я решительно сгребла ворох пакетов и поднялась со стула. «Я ещё не совсем спятила. Надеюсь». «Подумайте, Олеся Владимировна, мы не торопим», — хмыхнула миндальная барышня. «Да и у вас впереди целая вечность в подчинении у, как вы выразились, черта!» Подмигнула мне и исчезла. «Во что я вляпалась? Во что я, черт, меня возьми!» «Ух, нет, этого лучше не надо!» Вляпалась. Они, агенты некоего штаба контроля за божественными правонарушениями, заставили пропасть предыдущую ассистентку. «Как? Куда? Жива ли она вообще?» или потому что женщина отказалась шпионить за парнем с хвостом и дурными манерами. Но я точно не собираюсь соглашаться. Не потому что это подло. Ой-ли, да ик меня умудрился наколоть уже дважды, а потому что страшно. С чёртом шутки плохи, а так у меня есть хоть какой-то шанс отработать месяц и выбраться из передряги без потерь. Чем чёрт не шутит. После заключения контракта дурацкие фразочки так и просились в мысли. Будто теперь вместо орды тараканов в моей головушке паслась тысяча чертей. Это все Дрейк. Он влез в меня наглым образом и распространился повсеместно, словно с кровотоком. Язык до сих пор жгло его непривычным вкусом. В мозгу засел его образ. Пальцы зачем-то помнили твердые мышцы, обтянутые белой тканью. Размышления упорно скатывались к хвосту, наличие которого у меня не было никаких шансов проверить. не застав дьявона без брюк. Раз уж рога пятачок и копыта пришлось отмести, цеплялась, можно сказать, за соломинку. Доля истины в словах ореховой богини с золотыми пятками была. Не факт, что месяцем всё окончится. Сегодня утром, в первый же день бытового рабства, я чуть не отказалась делать это жуткое ритуальное мейсо. Серьёзно перепугалась, что он прожжёт мне пальцы. Голос миндаль Нет, правда. Ну что за имечко? Бархат этой змейки коверкался в сознании. Вечность в подчинении у чёрта. Вечность. Скоро я, словно маленький кай, буду собирать это слово из льдинок, которые превратятся в мои мечты и надежды. Где уж мне линговый юниверс, когда у чёрта полне домыт и омлет, питающий, хм, мужскую силу не приготовлен. Пожилая кореянка протянула мне белоснежный смокинг, упакованный в полиэтиленовый вакуум. Чёрт, что? Правда, носит такое на демонические вечеринки? Определённо он промахнулся миром при рождении. Держи, ангелочек, улыбнулась старушка, сучив мне ещё три пакета. Боги, да сколько у него этих рубашек? По каждой на день недели с учётом трёхкратной смены гардероба, боюсь представить, сколько у него носков. Я не Не ангел. У меня даже душа и та в ломбарде. Хотелось признаться владелице химчистки о том, что она тут хозяйка, свидетельствовала несколько семейных фото на стенах. Ты светишься, покачала головой корянка. Прошлое, та, что сдавала, по сравнению с тобой бледная тень. Такой, как ты, нужна защита. Чего? Я вссмотрелась в подслеповатые старческие глаза. такие прозрачные. Зачем она меня пугает? И вообще, познавательно мне думать о безопасности, уже вляпалась по самой разбитой колени. Я ошиблась. Кирянка продолжила мирно кивать, словно соглашаясь с собственными мыслями. Ты уже хорошо защищена. Иди с богом, милая, иди. Всю обратную дорогу, качаясь в полупустом вагоне, я размышляла над тем, теряет ли чёрт неделька пара от своих носков. С его нудностью и дотошностью я готова была поставить на то, что нет. У него всё под контролем. Интересно, а в белье у него имеются прорези для хвоста? Это я точно могу проверить. Достаточно заглянуть в комод в спальне, пока Дрейка не будет дома. На новостройку, в которой поселился Дрейк, я нашла без труда, словно в неё меня вёл какой-то встроенный внутренний маячок. Может, он не соврал, и моя душа в самом деле стремилась к новому владельцу. Консьерж, тот самый загорелый парень, что с подобострастной улыбкой приветствовал вчера чёрта, подскочил и побежал к лифтам. Мисс едет на 14-й к мистеру Дрейку? Узнал. Запомнил. Кошмар. Я прикусила губу. Что он подумал, что я и этот вот чёрт, что мы вместе? Да, 14-ый, пожалуйста. Прихрипела, горяча красные щёки за чёртовым смокингом. Сейчас всё играло против меня, даже кипа пакетов с явно мужскими вещами. У консьержа не было причин для сомнений в том, где я провела эту ночь и с кем. Уверена, как именно я её провела. Он себе тоже в красках представил, потому что смотрел на меня с каким-то лукавым интересом. Он и не подозревал, что я валялась на коврике, отлежала себе в себока и чуть не свернула шею на твёрдом диванном валике. Меня зовут Виктория Мисс, и я сам здесь недавно, ещё не всех постояльцев знаю по именам. Улыбка парня стала шире, уголки губ норовили коснуться ушей. "Алеся", тихонько пискнула я. Я тут тоже новенькая. Очень рад за мистера Дрейка. Кивнул Витторию и попытался получше меня рассмотреть, что было проблематично из-за прижатой ко мне кипы пакетов. Так что он быстро сдался и вернул глаза на моё лицо. Я обычно работаю в ночную смену. Обращайтесь, если что-то нужно. Что, может быть, нужно от консьержа? В каких случаях к ним обращаются? За солью, за ведёрком льда? При неисправной проводке, перегоревшей в коридоре лампочки и отсутствии горячей воды, вряд ли он способен помочь ему не с моей проблемой». «А-а-а-а...» Неловко протянула я. «Простите, я знаю, что это личное дело мистера Дрейка, но к нему раньше приходили другие женщины». Его часто сопровождала Химена, старая кубинка. С охотой открыл рот Виторио. Видимо, склонность поболтать и повлыбаться у консьержей в крови. Как я понял, мисс, они приехали сюда вместе, но жила она отдельно и никогда ночевать не оставалась. Она приходила сюда каждый день ровно за полчаса до рассвета, минута в минуту. Я пару раз специально засёк. А однажды не пришла, и на следующий день тоже мистер Дрейк темнее тучи ходил, характер совсем испортился, шёпотом добавил парень и заговорщицки подмигнул. Похоже, именно пропала старания миндальной тётки. Что они сделали с пожилой кубинкой? А больше никого? Других женщин я ни разу тут не видел. Вы первая, так что я очень рад за мистера Дрейка, подобострастно повторил парень. Дзынь. Я бочком забралась к подъехавшему лифту. Приятно познакомиться, мисс Олеся, забавным, явно сделанным акцентом пробормотал консьерж. и в который раз лучисто улыбнулся. Он просунул руку в лифт и нажал нужную кнопку, сам остался в фойе встречать очередных гостей. Ехала и думала: "Ну вот какая я ему мисс. Скорее всего, он и сам никакой не Витторио, а наш местный ветёк". Но да, в этом районе часто снимали апартаменты иностранцы, так что игра стоила свеч, и парень отрабатывал по полной. Телефонная трель застигла меня у самого входа в логова чёрта. Зажав кипу пакетов под мышкой и зафиксировав телефон щекой, я просепела: "Алло?" и дёрнула ручку. Дверь не поддалась. Чёрта дома не было. Казалось бы, и слава богу, но как мне попасть внутрь? Или теперь я сплю на коридорном коврике? Так, мне же кто-то звонил? Из трубки раздавалось нервное сопение. Абонент молчал. "Леся, ты в порядке?" Вдруг строго поинтересовался мамин голос, забыв про приветствие, и пакеты со скользящим шумом вывалились из рук. Я ошалело уставилась на дверь перед собой, открыла рот и обречённо закрыла. Звуки он издавать не хотел. Последний раз мама мне звонила год назад, после того памятного разговора, в котором она ревниво заявила, что у меня, в отличие от неё, жизнь продолжается. Мы не общались. Она долго жаловалась на воронежский воздух, к которому у неё лёгкие отказывались приспосабливаться после столичного смога, сетовала на отсутствие на полках излюбленной косметической марки, не забыв упомянуть, что денег на неё теперь всё равно бы не хватило, истерично заявила, что меня её стараниями ждёт в Москве большое и светлое будущее, а потом, вспомнив резко про что-то, может, про невыключенную плиту, я не уточняла, она торопливо попрощалась и бросила трубку. С тех пор не звонила. Эта нездоровая смена настроений меня пугала. Но папа был рядом. Оставалось верить, что он не пропустит настоящую депрессию. Каждый переживает кризисное время так, как умеет. Я бы могла воображать, что мы с матерью отстранились друг от друга после банкротства отца из-за их вынужденного переезда. Я осталась тут, а они. Может, и следовало бросить учёбу, поехать в Воронеж вместе. Валька незадолго до этого умотала в Лондон и носа сюда не показывала. Но я должна была, да. Помню, даже предложила им это — взять академ на годик и помочь семье освоиться на старом новом месте. Но отец настоял, чтобы я продолжила учёбу. Не зря же он использовал свои связи, проталкивая меня на курс к самому Рогозину. Не всякий бюджетник мог о таком мечтать. Но нет, мама позабыла о моём существовании задолго до отъезда. Всё случилось как-то резко. Наши посиделки у телевизора с домашней пиццей сменились её поздними возвращениями из спа, после которого они с подругами решали вдруг заскочить в недавно открывшийся итальянский ресторанчик. То ли манящая богатая жизнь закрутила, то ли я выросла и перестало ей быть интересно. Наша новая московская квартира была огромной, так что мы умудрялись с ней не сталкиваться, даже находясь под одной крышей. Первое время я грустила, переваривая странное чувство брошенности, будто меня избегают, будто бы намеренно забыли, вычеркнули из жизни. Потом меня засосало в учёбу, словно в морскую воронку. Я едва успевала выбраться на поверхности, сделать вдох, как начинались новые тесты, стажировки, зачёты, практики. И вот её голос прорезал моё бытие, сиплый, почти незнакомый, и спрашивает, в порядке ли я. Удивляюсь, как ещё трубку не выронила вместе с пакетами. Я да, в порядке, мам. Врать родителям нехорошо, но не говорить же ей, что я вынуждена устроилась уборщицей к демону ада. Её психика и так хрупка. Точно? Нервная с той стороны, будто из другого мира. У меня живот крутит. Кому-то разговор показался бы странным, но я знала, что мать так опознаёт дурные предчувствия. по болезненно ноющему животу. Может, и осталась между нами какая-то связь. «Всё прекрасно? И с учёбой, и вообще?» — затороторила я. Где-то в глубине души копошилось низменное чувство. Хотелось её шокировать правдой, чтобы испугалась за меня, бросила всё и приехала утешать, чтобы позволила уткнуться себе под мышку, как когда-то в детстве и позорно расплакаться, чтобы переволновалась и побежала пить какие-нибудь несильные, успокоительные. но я мысленно дала себе по обеим щекам. Не нужно наваливать на неё ещё и свои проблемы. «А ты, может, познакомилась с кем-то?» — неловко спросила мама, и я начала краснеть. Про влюблённость в Юру я и рассказывала на втором курсе, но хранить глупые чувства в себе все эти годы попахивает мазохизмом. «Мне некогда, я тут ещё и подработку себе нашла, буквально вчера». Я поморщила лоб и потёрла бровь, которая уже не болела, но воспоминание навевала. Плохо, Леся, тебе нужен мужчина, такой как муж Валентины, строго наказала мама и меня замутила. Сильный, надёжный, который может обеспечить твою безопасность. Кулак, дрэк, косяк, бровь. Нет, такой как Джад мне точно не нужен. Со временем, конечно, Промямлила я согласно. «Нет, сейчас, найди мужчину, обязательно найди, Леся, чтобы был всегда рядом, хотя бы в этот месяц. Тебе нужна защита, я женщина слабая, я не смогу помочь, я...» Мать истерично всхлипнула и снова бросила трубку, прямо как год назад. «Да что это, черт подери, было-то?» Позади меня раздалось знакомое «Дзинь!» Приближающиеся шаги, приглушаемые ковролином, намекнули. Чёрт вернулся. А его чистые рыбашки валяются на полу. А вот это, ой. Он нес в руках небольшой кейс, при взгляде на который мне почему-то стало дурно, словно внутри лежало что-то настолько чёрное и мрачное, что даже природа быстовала, и мир отступал на полшага, организуя вакуум. Дрик был погружён в свои мысли. Сосредоточенно подошёл к двери, резким движением сунул в скважину ключ. два отрывистых гулких щелчка, и чёрт, перешагнув кучу пакетов, вошёл внутрь, будто не заметил, что я валяю в коридорной пыли его чистенькие рубашки. Что-то с ним не то. Ни шуточки, ни дежурной ухмылки, словно это он сегодня говорил с тремя странными, очень странными женщинами, а не я. Пока я ошалело хлопала глазами, демон размешистым шагом прошёл в свою спальню. Негромко, но красноречиво хлопнул дверью и стал там чем-то пощёлкивать и шуршать. Почему спальня? Если в кейсе лежат рабочие контракты, первое, что пришло мне в голову, разве мне место в кабинете? Любопытство вступило в смертельную битву со здравым смыслом и позорно проиграло. Ну их к чёрту, его секреты. Я сгребла рассыпавшуюся одежду, отряхнула от пыли, благо она была надёжно запакована, внесла внутрь и сложила на адский пыточный агрегат, именующий себя диваном. Дрейк появился только спустя полчаса. За это время я успела скинуть туфли, наведаться в ванную, стянуть с себя новые колготки и на пару минут засунуть налитые свинцом ноги под холодную воду. А, сколько же наслаждения в секундном облегчении после многочасовой муки. На исходную позицию в гостинной я вернулась почти одновременно с чёртом. «В мою спальню пока не заходи, Олеся», — строго бросил мужчина и устало потер бровь. «Понятно. Пока не дам тебе официального разрешения». «А ладно, без проблем», — охотно закивала я и на всякий случай добавила. «Не больно-то я туда рвалась. Похоже, пункт со сменой постельного белья временно отменяется. Ну и славно». «А в кабинет?» «Может, тоже нельзя. Я только за». В кабинете можно. Там очень быстро копится пыль. Гудрей котронул намёк на ухмылку, взгляд сказнул вниз по моей фигуре и остановился на ноющих лодыжках. Надеюсь, он не откопает в недрах моей памяти постыдные мечты о массаже стоп, за которые я готова была заложить душу. Эх, знала бы, что мой контракт не настоящий, выторговала бы себе хоть какие-то привилегии. Тазик со льдом и аромамаслами, как минимум. Я аккуратно покосилась на его лицо. Проницательный взгляд всё ещё ощупывал мой подъём, не выражая никаких эмоций. Похоже, Дрейк слишком устал, чтобы читать нескромные мысли своей ассистентки номер два. Зелёные глаза поднялись и переместились на адский диванчик, припорошённый идеально белыми рубашками. Чёрт одобрительно кивнул, и мне почему-то захотелось улыбнуться. Ещё чуть-чуть, и я начала бы гордиться собой. «Смотрите-ка, Олеся потеряша не заблудилась». «Ну, почти, но Дрейк узнать подробности не обязательно». «И отыскала все три химчистки. И где там мой положенный пирожок?» «Глупая, глупая Олеся!» «Словно собачка, которую потрепали по голове и дали лакомство за то, что выучила команду к ноге». «Странный вы все-таки, черт!» — недовольно буркнула я, заталкивая внутрь нахлынувшие ни с того ни с сего самодовольство. И я не чёрт, Олеся. Я демон ада. Будет здорово, если ты перестанешь путаться хотя бы вслух. Поправил меня, чёрт. Неважно, отмахнулась я. Для существа, имеющего дело с людскими пороками, с человеческой грязью, вы слишком зациклены на порядке и чистоте. Я давно живу и многое видел. В грязи нет ничего красивого. Дрейк пожал плечами, заторможенно разглядывая мой пятикюр. «У них в аду что? Ногти на ногах не красят? Зачем так удивляться бледно-розовому лаку? Это же не кроваво-алый!» «Кроваво-алый тоже будет хорошо!» Чёрт скосил голову на бок, не отрывая исследовательского взгляда от моих стоп. «Маньяк!» И мысли снова читает. «Дважды маньяк!» «Да что вы в этом понимаете?» — хмыкнула я на его ремарку. Ты пытаешься меня лишить права ценить чистоту и видеть красоту. А помнись, Олеся, у нас с тобой не так уж много различий. Дрейк поджал губы и погладил пальцами щетину на подбородке. Ну, не знаю, не знаю. Вопрос хвостом остаётся открытым. Я смущённо потёрла одну стопу о другую. И перестаньте уже пялиться. Это обычные ноги. Я в курсе. Просто успел позабыть, что ваши женщины любят всё раскрашивать: лица, ногти, колени. Я прыснула и закашлялась. Надеюсь, он не решил, что зелёные калинки модный тренд верхнего мира. Не дай бог расскажет кому. Вдруг демоницы повторять начнут. Дрек стёрнул с пыточного диванчика одну из рубашек и вышел в ванную. Любопытно всё-таки, что он прячет в мрачном кейсе и чем он там пощёлкивал целых полчаса. «Может, миндальная тётка права, и он не тот, за кого себя выдает?» Я почесала затылок. «Не тот — это никто. То, что он не американский фермер, ясно с первого взгляда. То, что Даррелл не вашингтонский профессор и горемычному ёжику, понятно. То, что он не супергерой, спасающий перепуганных девиц по доброте душевной, тоже. Тогда никто, не чёрт, не демон ада, Едва ли такие вещи можно как-то замаскировать? Я в кои-то веки не про хвост. То, что без рожек, ещё не значит, что не адское создание. Тогда в чём подвох? Азарт прокатился по венам. Может, послать чёрта к чёрту и заглянуть всё-таки в спальню? Я же не собираюсь всерьёз шпионить и передавать информацию этой мырцепанке. Я исключительно для себя. Заодно в комод загляну одним глазком. Вот теперь всё-таки про хвост. Я сделала пару шагов к чёртовой спальне, когда из ванной донеслось подозрительное шипение, будто кто-то плеснул воды на раскалённую сухую сковороду. "Алеся!" раздался демонический раскатистый рык, и Дрейк с перекошенной физиономией предстал перед моими распахнутыми очами. "Он ведь не мысль прочитал? Нет? Там весь пол залит водой." Судорожно заглатывая воздух, шипел Чёрт и тыкал пальцем в ванную комнату. "А, да, я не вытерла за собой. Торопилась вернуться к дивану. Чего так нервничаешь-то? Это просто вода". Я развела руки в стороны. "А пол с подогревом высохнет". Зелёный взгляд стремительно чернел. Животки на красивом лице отчаянно мигрировали. Дрек приподнял ногу и изумлённо уставился на мокрый носок. "Он разулся, да? Чёрт!" Вытри быстро. Сквозь зубы бросил демон ада. Сейчас точно он, без секундных сомнений. Судя по сжатым кулакам, он мысленно меня душил вот уже 2 минуты. Псих. Да высохнут ваши носки, испуганно пискнула я, торопливо заскакивая в ванную. Тоже мне, кактус. Я стянула вчерашнюю тряпку с сушилки и быстро протёрла пол. Внутри кувыркались страх, попалам с возмущением. Вода это же чисто. Водой же моют. Стоит ли душить ассистентку за оставленную лужицу? Я всклипнула и шмыгнула носом, так и не встав с колен. Кажется, я перепугалась больше, чем думала. Но и глаза очень страшные глаза. Ты не выглядишь счастливой. Дрейк показался в проёме ванной. С чего бы мне быть счастливой? Горько хмыкнула я и тайком вытерла щёку. Вы обманом заключили меня в бытовое рабство, про себя подумала двойным маммам. Арюти, шипите, пугаете, придушить вот хотите, на коленках ползать заставляете, яйца сырые в руках поджаривать, спать на коврике, как тварняшка. Меня прорвало. Щеки вмиг намокли и раскалились. В ванной грозилось образоваться новая лужа взамен вытертой. Диван нормальный, Олеся, придушить уже не хочу. Успокоил меня чёрта в чёрт. «Что до коленей? Разве не об этом ты мечтала?» «Ползать с тряпкой в ногах у типа вроде вас? Уж точно не об этом!» Я огрызнулась так громко, что у самой заложила уши. «До сих пор ты не возмущалась, когда тобой открыто пользовались. Я решил, что тебе нравится». Дрэйк пожал плечом. Взгляд его просветлел и зеленел весенней травой. Похоже, и впрямь остыл. «Вы в своём уме?» «Нравится, что меня используют? Ставят на колени?» «А разве нет?» Черная бровь вопросительно приподнялась. «Просто наши отношения с тобой, в отличие от всех прочих, абсолютно прозрачны и честны, и даже оговорены контрактом». «Ну вы ему!» Я резко поднялась с пола, вытерла щеки и уткнула руки в бока. Пусть не думает, что я сдалась. «Му-у-у!» «Мутант?» «Мутный вы тип! На что уставились?» Я съежилась под его наглым изучающим взглядом. «На это можно смотреть бесконечно, Олеся!» «На что на это?» «Нет, я сама его сейчас придушу вот прямо этой тряпкой!» «Как мышка пытается казаться кошкой!» «Тебе идет!» «Приятно сопротивляться, да?» Дрейк вдруг протянул ко мне ладонь, коснулся пальцами подбородка, и приподнял лицо, будто собирался поцеловать. Я вовсе я я ошетовалась. Он ведь не собирается повторить фокусы из общежития. Со мной ты борешься. Ну, пытаешься, как умеешь. Это забавно и любопытно. Чёрт выпустил мой подбородок из пальцев, отчего кожа вдруг стала холодна. Дрек не ошибся. Перед полком с ним действительно в тело проникала какая-то эйфория, азарт войны. Мне нравилось с ним спорить. Что вы там любопытного? Думали, у меня совсем гордости нет? Причём тут гордость? Просто в твоём понимании я зло, и бороться со мной правильно. И если уступишь, будешь чувствовать себя плохо, верно? В отношении же тех, кто у тебя проходит под общей категорией добро, семьи, которой до тебя нет дела, сомнительной подружки, парня, который греет твои фантазии, непутёвой сестры, ты тот же мышонок, отзывчивый, всепрощающий, готовый всегда помочь и всё стерпеть. Глупо, Олеся. Чего? От его нудных философствований меня замутило. Что она себе возомнила, этот чёрт? Ты, глупый мышонок, нужно быть умнее. Сидеть познним вечером в чужой квартире, да ещё и наедине с одиноким мужчиной было неловко. Это вчера всё смешалось, закрутилось, и я сама не помнила, как выключилась от стресса, свернувшись на коврике. А сегодня я не была уверена, что смогу повторить подвиг. Я нервно пила на кухне чай, обнаглела и заварила себе его без спроса. В холодильнике обнаружились продукты первой помощи халастикам, причём в промышленных масштабах. Несколько контейнеров с яйцами, горка вакуумных упаковок с беконом, какие-то консервы. Но от волнения аппетит пропал. Как всё будет? Он снова идёт в спальню, позволяя мне устроиться возле дивана, и я ухожу по делам. У дверях показался потуженый Дрейк, в джинсах с модными потёртостями. призывная обтягивающая белая рубашка подчёркивающая рельеф и загар оделся так, словно собирается в ночной клуб. Хотя, а куда ещё ходить, чёрт, по работе среди ночи? Сейчас кухонные часы показывали 10. Самое время для моей профессии, подтвердил Робкий умы заключение чёрт. Олеся, я вернусь завтра вечером или позже. Так что обойдёмся без рассветного кофе. Я хотела ему напомнить, что в отсутствие кофемолки, турки и кофеварительных способностей у меня любимый мы обойдёмся вообще без кофе, как рассветного, так и закатного. Но промолчала. Уходит, и на том спасибо. Меньше народу больше кислороду. В моём случае так точно. Меньше буду задыхаться от ужаса. И почему вдруг рассветного ещё один чёртов бзик? Я пью кофе ранним утром с восходом солнца. Вот уже 30 лет. Каждый день. Резкий кашель вырвался из груди. Сколько-сколько? Я не ослышалась? Или он подсел на кофе сразу с пелёнок, решив пропустить грудное молоко? А может, в аду вообще нет молока и принято кофейное вскармливание? Тогда понятно, чего он такой нервный. Привычка. Рассвет и кофе. Там, где я жил раньше, нет ни того, ни другого. Мне нравится совмещать, напоминать себе, что во всём есть плюсы. «Даже в...» Он засмеялся и перевёл взгляд в темнеющее окно. «Одна из твоих обязанностей, Олеся, делать так, чтобы в нужное время передо мной стояла чашка с правильным кофе. Но завтра отдыхай. И... и... Составь список нужных тебе вещей. Продукты, чай какой ты пьёшь, шампунь, мыло, крем, полотенце, что там ещё». Он выдохнул и наморщил загорелый лоб, показывая, как нелегко ему даются размышления о том, что может понадобиться девушке в чужой квартире. Завтра днём зайдёт мой человек, возьмёт список и купит всё необходимое. К вечеру привезёт. За своей одеждой, тетрадями и ноутбуком заедешь в общежитие в понедельник. Боги, он не шутил. Он и правда задумал глобальное переселение меня на целый месяц. Вот сюда, к нему на коврик. «Да, и я не шутила, Олеся». «Долго вы ещё будете у меня в мозгах ковыряться? Говорили же, что к утру эффект рассосётся». «Ну, как видишь, не рассосался. Твоё сознание так и осталось на одной волне с моим. Я и сам этому уже не рад». «Ой, Ли». «У тебя там жуткий кавардак. А я, знаешь ли, дорожу порядком. Во всём». Чёрт нахмурился. «В мыслях и чувствах в первую очередь». «А то они у вас есть». «Мысли». Дрек приподнял бровь. Чуство надменно фыркнуло. Если так раздражает мой ковардак, купите себе шапочку из фольги. Я кинула загорелую физиономию цепким взглядом и пришла к выводу, что ему пойдёт, и даже отверстие для рожек проделать не придётся. А вот если в комплект прикупить брюки или, скажем, комбинезон, да, там, пожалуй, без отверстий никак. Алеся. Удёрчённый выдох намекнул, что с шапочкой стоит поторопиться.